Часть восьмая. Габонь. Ты не пугайся. Остров полон звуков и шелест, и шёпота, и пения. Они приятны, нет от них вреда. Бывает, словно сотни инструментов звенят в моих ушах, а то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь и засыпаю вновь под это пение. Уильям Шекспир. Буря. Акт 3, сцена 2. Перевод Донского.